На лице у ней он считал доверчивость к себе, до Она глядела иногда на него, как ни на кого не глядела, и разве глядела бы так только на мать, если б у ней была мать. Приход его, досуги, целые дни угождения она не считала одолжением, лестным приношением любви, любезностью сердца, а просто обязанностью, как будто это был ее брат, отец, даже муж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 повторил он в изумлении. «Это неправда!» прибавил потом положительно, понизив голос. «Правда!» покойно сказала она. «Обломова!» повторил он вновь. «Не может быть!» прибавил опять уверительно. «Тут есть что-то! Вы не поняли себя, обломова или, наконец, любви!» Она молчала.